Глава 13 «Дружки, у меня кишка тонка». Так же тихо прошептала я и добавила громче. А все потому, что кое-кто поленился снимать книжку с полки руками и промахнулся заклинанием. «Теперь вот мне за тобой собирать». «Дочь шлюхи». Он в самом деле полагал, что это меня оскорбит. «Конечно, в детстве все мы хотели верить, что родители богатые и знатные. Как же иначе? Просто потеряли нас и непременно найдут. Но сейчас-то я взрослая и в сказки не верю. Если посмотреть правде в глаза, моя мать, скорее всего, продавала себя на улице, как и матери большинства приютских подкидышей». Подняла руку на потомственного дворянина. Продолжал шипеть угловатый. «У меня достаточно доказательств для суда, и твои дружки меня не запугают». «Кнут и тюрьма — вот что тебя ждет, а не университет!» «Нельзя сказать, будто угроза совсем меня не напугала, но показывать этого я не собиралась. Может, моя мать и была шлюхой, но она позаботилась обо мне как могла, а твоя не смогла вложить в тебя хоть каплюма «Для суда!» – передразнила я его. Дочь шлюхи избила потомственного дворянина. «Хочешь стать посмешищем не только в университете, но и в городе?» А я скажу, что счел ниже своего достоинства поднять руку на женщину. И потому не сопротивлялся. Ага, а синяк у меня на животе сам собой появился. Впрочем, рассказывать, что у меня тоже есть бумага от целителя, не стоит. Равно, как и надеяться на справедливый суд. Леонор, Бенедикт, перестаньте препираться и принимайтесь за дело. Занятые перепалкой, мы оба не заметили, когда библиотекарша возникла в дверном проеме. Немедленно! Или я добавлю обоим часы отработки. Пришлось приниматься за дело. Найти нужную книгу, сверить название, чтобы точно не ошибиться, добавить в стопку. отправиться за другой. Хорошо, что работа занимала не только тело, но и голову. Иначе я только и делала бы, что размышляла об угрозах Бенедикта. А так время пролетело незаметно. Разве что устала и снова разнылось плечо. Таскать книги, конечно, не подтягиваться, но, похоже, ключицу я растревожила, несмотря на повязку. Всё, мы закрываемся. Библиотекарша снова вернулась к нам. «Бенедикт, распишись за комплект учебников и ступай в общежитие. Леонор, помоги мне убрать со стола». Пришлось задержаться на несколько минут, но я не стала на это сетовать. Еще не хватало остаться с Бенедиктом на лестнице и оступиться, свернув шею. Впрочем, спускаться придется все равно осторожно. Мало ли, гаденыш оставил на прощание магический барьер на ступеньке, чтобы я споткнулась. Да и в парке смотреть в оба. За окнами уже сгущались сумерки. Подумав немного, я не стала перехватывать учебники ремнем, а сложила их в сумку, благо она была очень вместительной. Родерик оказался прав. Получилось совершенно неподъемно. «Ничего, буду останавливаться и отдыхать по дороге». А ремень я обмотала вокруг ладони, оставив свободной часть с пряжкой на конце. На случай, если Бенедикт все же будет меня поджидать. На лестнице никаких сюрпризов не оказалось. Но едва я шагнула из-под освещенного фонарем козырька у входа в густые сумерки... С двух сторон дорожки почти одновременно выступили две тени. Тощая, словно состоявшая из острых углов, и широкоплечая. Я попятилась, сбросила сумку перед собой. Глядишь, кто из двоих испоткнется. Сжала в разом спотевший ладони ремень. И обнаружила, что углова уже не до меня. широкоплечий, схватил его за грудки и притянул к себе. С одного раза не понял. Поинтересовался он голосом Родерика. «Добавить». Я ошалила-моргнула. Глаза начали привыкать к темноте. «Действительно, Родерик, он-то что тут делал? Неужели встречать пришел?» «Это ты не понял!» Голос Бенедикта зазвенел яростью. «Граф Сандью, близкий друг моего отца, и он тебя в порошок сотрет». Я похолодела. Граф Сандью, муж госпожи Кассии, был министром внутренних дел. И уж если такой человек потребует наказать кого-то, неважно, виновного или нет, все послушают. Конечно, от самой графини я ничего, кроме добра, не видела, но разве редко бывает, что жена – образец кротости и милосердия, а любящий муж и примерный семьянин на службе превращается в жестокого самодура. Конечно, я завтра же отправлюсь в приют и поговорю с ней, но много ли проко будет от этого разговора? Мои мысли перебил смех родарика. Кажется, он от души веселился, словно угловатый ляпнул что-то вовсе несуразное Граф Сандью в лучшем случае раскланивается с бароном, и он человек чести. Именно так отзываются о нем мои родители, его хорошие друзья. Врешь! О том, что граф честен, Бенедикт скривился, а Родерик продолжал. Так что твой отец не побежит хлопотать перед ним за тебя. Это тебе придется придумывать оправдание, когда он узнает, что ты поднял руку на женщину перед отцом. И перед графом, если он узнает, что ты пытался скормить ему клевету. А он узнает, я об этом позабочусь, если ты не уймешься. И после этого Родерик будет говорить, будто у него нет титула? «Не каждый может вот так просто заявить, что пожалуется графу, министру, и тот прислушается к его словам». «Или это просто пустые угрозы?» «Граф тебя на порог не пустит!» «Хочешь проверить?» Вкратчиво поинтересовался Родерик. «Или хочешь проверить, что скажет барон верно, узнав о сегодняшнем?» Я расскажу ему, если еще раз увижу тебя ближе, чем в сотни ярдов от Леонор. Он скажет, что я правильно сделал, поставив на место чернь. Баронесса, возможно, так и скажет, но не барон. Всё интереснее и интереснее. Откуда Родерик знает родителей Угловатого и почему в таком случае Угловатый не знает его? Да кто ты такой, чтобы отец тебе поверил? Еще один выскочка из простонародья, только разбогатевший, решил, что деньги делают тебя ровней мне? Можно подумать, тот, кто подбил Бенедикту второй глаз, сделал это кошельком с золотом. Хотя, наверное, удобная штука в драке. Компактная и увесистая. Я слышал, барон и без того очень разочарован в наследнике. Не унимался Родерик. «Хочешь добавить ему поводов для разочарования?» У глава выругался. «Мне захотелось исчезнуть». «Нет, не из сочувствия к Бенедикту, которого методично смешивали с грязью. Просто Родерик проделывал это при свидетелях. И такого не прощают свидетелям». Конечно, барончик сам дурак, что не внял первому предупреждению. Не под караулевой он меня сейчас не получил бы прилюдную выволочку. Но уже и без того ясно, что простейшие причинно-следственные связи за пределами его понимания. Как его такого на международный-то взяли? Впрочем, оттарабанил заученное, вот и поступил. На собеседовании, когда решалось, примут ли меня сразу на первый курс или сперва отправят на подготовительный, тоже не слишком разбирались, понимаю ли я ответы на вопросы или просто затвердила их и повторяю, как птица-попугай из зоопарка». «Так мы поняли друг друга?» – спросил Родерик, выпуская мундир Бенедикта. «Нет!» – скинулся угловатый. Попробуй хоть пальцем меня тронуть, и я пойду к целителю, а потом к судье. И судья скажет, что ты можешь подтереться заключением целителя, как и тем, что уже приготовил. Не все судьи в городе продажны. Сколько бы у тебя ни было денег, я найду честного. Честного — это того, кто будет смотреть не на достаток, а на происхождение? И Я едва удержалась, чтобы не спросить, даже рот ладонью закрыла, как маленькая. Вот уж когда в самом деле незачем влезать в мужской разговор. Я думаю, что попав в новое место, нужно узнать обычаи этого места, а не задирать нос и обижать барышень. Ты хоть устав-то университета, читал, умник? У глава ты моргнул. Честно говоря, я тоже удивилась. Вообще не знала, что такой документ существует и что он может понадобиться обычному студенту. Значит, надо найти и прочитать, чтобы не уподобляться Бенедикту. Не читал. Довольно, протянул Родерик. Так вот, двадцать лет назад император постановил, что университет должен быть местом свободного развития науки. где не смотрят на звание и сословие. Бенедикта перекосила. Я хмыкнула про себя. Гладко было на бумаге, а на деле вода и масло не смешиваются. И чтобы такие, как ты, не пытались нарушить это правило, с чего-то решив будто выше остальных, все происшествие в стенах университета разбирает совет университета. «За исключением тяжких преступлений против личности». «Вот именно!» — обрадовался угловатый. «Тяжких преступлений против личности!» «И целитель» — зафиксировал повреждения, не причинившие вред здоровью. «У Бенедикта отвисла челюсть. У меня, признаться, тоже». Значит, еще одна зарубка в памяти – найти нормы или, как они называются, и разобраться в них. Просто, чтобы нечаянно не натворить чего-то, что действительно будет считаться тяжким преступлением против личности. Поэтому любой судья развернет твое прошение и велит обращаться в совет университета. А совет университета – это деканы и старосты факультетов. Я – староста целителей. И что-то мне подсказывает, что со старосты боевиков ты уже тоже познакомился. Судя по кислой морде Бенедикта, однозначно познакомился. Интересно, кто подбил ему глаз – Алик или Родерик? Или вмешался кто-то третий раз уж? Все знают. И откуда узнали? Декан Рейд не казался болтуном. Декан международников отчитал Бенедикта при свидетелях. Или у него болтливая секретарша. Впрочем, какая мне разница? Слухи на той слухи, что разлетаются мгновенно. Главное, что я теперь не одна. И как же это оказывается здорово. На чьей стороне будут алхимики, естественники и артефакторы, не скажу. Землемеры и погодники, скорее всего, на стороне Леонор. Староста факультета там из простых. Родарик усмехнулся. Знать считает ниже своего достоинства мотаться по стране, выискивая новые месторождения или призывать дождь на поля. Кто еще? Боевики явно не на твоей. «Стелла, как ты понимаешь, девушка, и сама мысль о том, что дворянин мог поднять руку на женщину. Впрочем, можешь спеть ей прозорвавшуюся взорвавшуюся чернь. Вдруг поможет герцогиня, как-никак». С каждым его словом у меня внутри словно распускался ледяной узел. «Нет, конечно, у Бенедикта останется множество возможностей испортить мне жизнь». Особенно если благодаря давней вражде боевиков и международников его поддержит весь факультет. Он даже сможет с чистой совестью не приближаться ко мне ближе, чем на сто ярдов, как требует Родерик. Все сделают другие, и он по-прежнему будет играть грязно. Но, по крайней мере, потащить меня в суд за оскорбление действием не сможет. «Но ты можешь попробовать обратиться в совет», — продолжал Родерик. «Если сейчас на тебя показывают пальцем только боевики, то после этого весь университет будет знать, что ты попытался избить барышню и оказался битым сам». «И на меня тоже будут показывать пальцем. Может, у Бенедикта все же сохранились хоть какие-то остатки разума?» «Но будешь ты жаловаться совету или нет, если не оставишь в покое Леонор? Твой отец узнает о случившемся во всех подробностях». «Сам-то Родерик о них интересно, откуда знает? Я ни с кем не делилась и едва ли декан с ним откровенничал». «Впрочем, протокол осмотра он явно читал, вот, наверное, и сделал выводы». «Понял». выдавил угловатый. «Если ты попытаешься кого-то подговорить, я расценю это, как если бы ты действовал собственноручно». «Ясно?» «Ясно». «Вот и славно», — Родерик отвесил издевательский изящный поклон. «Всего доброго». Бенедикт растворился в темноте. «Спасибо», — выдохнула я я. «У меня нет слов». Как выразить словами облегчение и радость? Ту горячую волну, что залила грудь. Слезы благодарности на глазах. Не помня себя, я шагнула к Родерику, чтобы обнять не в силах сдерживать переполнявшие меня чувства. Под ноги подвернулась сумка, про которую я совершенно забыла. Я пискнула, потеряла равновесие. И со всего размаха впечаталась Родорику в грудь. Залившись краской, подняла взгляд, да так и замерла, забыв обо всем, кроме его ладони что подхватили меня за талию. Кроме литых мышц, ощущавшихся сквозь одежду. Кроме его лица, склоненного над моим, и глаз так близко. Еще ближе. Его дыхание щекотнуло мои губы, Не выдержав, я закрыла глаза, а сердце понеслось вскачь.